Глава 45. Девушка медленно обернулась. Саша стоял перед ней, рассеянно скользя глазами по ее фигуре, сверху и вниз и обратно, чтобы в конце концов остановить взгляд на лице и посмотреть в упор. Он ничуть не изменился за этот месяц. Те же простые синие джинсы и темная футболка, что невозможно идут ему. Те же слегка растрепанные густые волосы, к которым невыносимо хочется прикоснуться. Разве что над бровью и на скуле багровеют два свежих шрама, от вида которых у Насти комок подступил к горлу. И родные глаза цвета стали теперь смотрят иначе, требовательно непонимающе. Девушка вдруг поняла, что ее всю с ног до головы дико трясет, но не физически, а будто внутри. Каждая клеточка тела скачет в бешеном ритме, и сердце заходится в истеричной аритмии. «Зачем ты пришел?» Упавшим голосом произнесла она, усилием воли заставив себя отрывать глаза от его лица. «Уходи!» Это было невыносимо, видеть его таким, и знать, что он видит ее, такой. Не дожидаясь ответа, Настя развернулась на каблуках и зашагала прочь. Но не прошла и двух метров, как ее за локоть поймала жесткая рука. «Подожди!» Девушка судорожно втянула носом воздух и прикрыла глаза. позволяя парню легко развернуть себя обратно к нему лицом, словно тряпичную куклу. «Давай поговорим!» Потребовал он, вновь перив свой безжалостный взгляд в ее глаза. «О чем?» «Не здесь. Давай пройдемся!» Настя рывком выдернула локоть из руки парня и отступила назад. «Нам не о чем говорить. Мы расстались месяц назад. Тебе лучше уйти!» Парень шагнул на нее и снова схватил. только на этот раз уже за предплечье, и притянул к себе, продолжая впиваться хмурым взглядом в ее лицо. «Что происходит, Настя?» Подеренным голосом спросил он. «Что у тебя с этим упрем? «Не трогай меня!» Процедила она сквозь зубы, тщетно пытаясь вырвать руку и с отчаянием глядя в его ледяные глаза. «Это не твое дело, ясно? Отпусти!» Но рука парня только крепче сжалась на предплечье девушки. причиняя уже настоящую боль. «Я бы понял, если бы с кем угодно другим!» Со злостью произнес он. «Но с ним!» «Отпусти, мне больно!» Прокричала она ему в лицо, чувствуя, как в глазах скапливаются слезы, готовые вот-вот хлынуть наружу. Саша разжал ладонь, но не позволил ей снова отшагнуть назад, тут же схватив обеими руками за плечи и мягко но непреклонно удерживая возле себя. От его прикосновений Настю била током, его запах проникал в нос три девушки, дурманя сознание, заставляя все ее внутренности сжиматься в один тугой болезненный ком. До дури хотелось броситься к нему на шею, сжать изо всех сил в остервенелых объятиях, уткнуться носом в его сильное плечо и зарыдать в голос. Но она должна держать себя в руках. Она готовилась к этому. Она справится. «Расскажи мне, что произошло?» Сглотнув, глухо потребовал он. «Он заставил тебя? Запугал?» «Нет». Собрав все внутренние силы, девушка толкнула Сашу в грудь. Он отшатнулся от неожиданности и все-таки отпустил ее. «Он не заставлял меня. Я с ним, потому что сама захотела этого». Вздернув подбородок, жестоко произнесла она, с вызовом глядя парню в глаза. «Ты врешь», – возразил он спокойно, но Настя успела заметить, как дрогнули его губы. «Не вру. Он мне нравится. Он дружит с моим отцом. Он дарит мне подарки». Настя говорила спокойно, спрятав за спиной трясущиеся руки. Она ведь готовилась к этой встрече, заранее продумала все, что ему скажет. И сейчас не может сплоховать. Саша должен поверить ей. Пусть его сердце будет разбито». но зато он останется жив. Вот только он никак не хотел верить. «Какие подарки, Настя?» Осившим голосом спросил, с недоумением глядя на нее. «Что ты мне лепишь? Скажи правду!» «Да вот такие!» Губы девушки растянулись в садистской улыбке, а пальцы обеих рук синхронно коснулись роскошных золотых сережек в ушах. «Я говорю тебе правду, поверь!» Казалось, все мышцы на его лице напряглись, челюсть сжалась, заходили желваки. «Я же знаю тебя! Ты не такая!» Закрутил он головой с такой болью в глазах, что Настя едва не сдалась в эту секунду. Но она не имела никакого права сдаваться. «Боже, как же она любила его! С легкостью жизнь бы отдала за него, душу дьяволу продала!» Да, собственно, это она и сделала. Не столько ведь за родных своих боялась. Все же вера девушки в авторитет отца была невероятно сильна. Сомнение в том, что он сможет защитить свою семью от Шумилова, если и были, то очень слабые. Но вот Сашу никто не защитит. Никто, кроме нее самой. Только она сможет сделать это. И она это сделает. Пусть и такой ценой. А с чего ты взял? Что знаешь меня? С тихой угрозой в голосе спросила девушка. высвобождая внутреннюю злость, что копилось в ней все это время. «Мне нравится украшение и нравится ходить в приличное заведение, как все нормальные люди. Что в этом плохого?» Саша так смотрел на нее, что Насте захотелось вырвать из груди собственное сердце, лишь бы оно не кровоточило так от этого взгляда. «Месяц прошел с тех пор, как ты говорила мне, что любишь. Месяц всего, Настя! Я точно знаю, что ты не врала мне тогда!» Парень снова шагнул к ней и сомкнул руки на плечах девушки, напряженно вглядываясь в ее глаза. «И точно знаю, что сейчас ты несешь полную хинею. Только не понимаю, зачем? Скажи мне правду. Он запугал тебя? Он угрожал твоей семье? Не бойся его, Настя. Что бы он тебе ни наговорил, пойми, он не всесилен. Я смогу защитить тебя. Я знаю, как это сделать. Только расскажи мне все, маленькая моя». «Не называй меня так!» Дернулась девушка, вновь вырываясь из его рук и, пятясь назад, максимально увеличивая расстояние между ними. «Я спала с ним, понимаешь ты или нет? Спала много раз. Он делал со мной такие вещи, которые ты никогда не делал. И я ловила от этого кайф». Лицо Саши сделалось белее снега. Взгляд застыл в одной точке на уровне ее глаз. Но Настю было не остановить. Ее раздирало изнутри адской болью. И удержать это было уже невозможно. Ну что ты молчишь! Отпало желание меня защищать! Истерично прокричала она, не обращая внимания на косящихся на них случайных прохожих. Уходи отсюда! И не приходи никогда больше! Он все молчал и смотрел на нее ошалевшими глазами. Она закусила зубами кулак до боли. Чтобы не зареветь в голос, развернулась и быстро застучала каблуками по асфальту в сторону крыльца. осознавая, что это все. Конец. Больше уже ничего не будет. Но у подъездной двери ее нагнали. Саша рывком развернул девушку к себе и прижал спиной к стене, впиваясь в глаза яростным взглядом. «Мне плевать, Настя!» Быстро заговорил он, крепко стискивая в руках ее тонкое тело. «Если ты думаешь, что разлюблю тебя из-за этого, то ты очень сильно ошибаешься. Я не разлюблю тебя никогда. Я же говорил тебе!» Я буду любить тебя всю свою жизнь. Давай уедем. Просто уедем и забудем все это. Я придумаю что-нибудь. Нас никто не найдет. А эта мразь сдохнет. Я убью его. Размажу по стенке за то, что посмел тронуть тебя. А потом мы с тобой уедем, Настя. Далеко-далеко. И начнем новую жизнь. Из груди девушки вырвался судорожный всхлип. А глаза расширились от ужаса. Она все испортила. все сделала не так. Он понял все и теперь точно она делает глупостей. Он попытается убить Шумилова, а в итоге погибнет сам. Потому что, как бы сильно Насте этого не хотелось, силы их не равны. Слишком уж не равны. Она видела, что этот ублюдок делает с людьми. Он – холодная, расчетливая, безжалостная тварь. Он не прощает тех, кто покушается на него. Он уничтожит Сашу, Одним щелчком пальцев и даже не оторвет при этом взгляд от своего грёбаного смартфона. Надо было срочно спасать ситуацию. Вот только как? Девушка вытерла слезы и посмотрела парню в глаза так пронзительно, как только могла. «Ты все еще не понял?» Тихо, спокойно, насколько только была способна, спросила она. «Он меня не насиловал. Я влюбилась в него. У нас все взаимно. Он сделал мне предложение...» Я скоро выйду за него замуж. Я не хочу никуда уезжать с тобой. Я не люблю тебя больше, Саша. Настя договорила, и в воздухе повисла звенящая тишина. Перестал шуметь ветер. Трепля листву в кронах деревьев у них над головами. Стихли звуки машин, несущихся по проезжей части, опоясывающей по кольцевой жилой массив. Даже птицы замолкли. Руки парня медленно разжались, а лицо превратилось в непроницаемую каменную маску. Глаза цвета стали выцвели в один миг, но все еще продолжали безотрывно смотреть ей в лицо. И от этого взгляда выкручивающим спазмом сводило дыхание в легких. Настя надолго запомнит этот взгляд. Он будет сниться ей в кошмарах еще очень много ночей подряд, каждый раз заставляя просыпаться в холодном поту и слезах. — Найди себе другую девушку, а меня забудь. Бесцветным голосом произнесла она спустя целую вечность, чувствуя, как все внутри умирает. «Уходи и не возвращайся». Он сделал шаг назад, пошатнувшись, словно пьяный, все еще не отрывая ни на секунду упустевших глаз от ее лица. Трясущимися руками Настя оттолкнулась от стены и, сделав несколько шагов мимо парня, на непослушных ногах вошла в подъезд, громко захлопнув за собой дверь.